Здоров, Петь, студент. Вот бы вас в пару с Нюшкой-то. Приходи, завсегда перевезем без копейки. Только пой. Спасибо. Торопишься, дом. Тебе чаю в Никольское? В Никольское. А может, у вас там есть кто знакомый? А ты что, на квартиру что? А, чей Так мне неделя на адзе. Хочется по сговору у хороших людей. Постойка! ка Нюша! А? Не возьмешь ли студента-то? Избавить большая, да пустая. Да я бы рада. Может, маме чего посоветует, товарищ доктор? О! Только сами знаете, дядя Михаил. Чем гость это пестовать? Хозяйства нету. Ну, что ж, разносулы мне ни к чему. А ведь молока до да хлеба. Достанете, если не стесню. Чего там? Если только вам не покажется, ну, можно и перейти куда. О! Вот это сговорились. Ты, доктор, если не торопишься, то ну, посиди покури со мной. Хочу еще спросить тебя насчет науки. Ну, давайте покурим. А как вас найти, Нюша? Как по этой дороге пойдете к селу, увидите крайний дом. Село невелико. Один порядок. Левая сторона долгая, а правая короче. И тут сразу через ложбину справа бугорок. А на нем пятистенок с резным крыльцом. Будет тебя от уразовского сынка выволочка и студенту чай достанется. Да ну что вы, да ну как вам не стыдно? А? Чего там стыдно? Гулящая она. А может ему лес? прочка, кобылищие, только и знают, срамить человека. А за что? Знаем, за что. Это почему это они? Девушка какая-то очень хорошая. Такую не скоро найдешь. Неладно, у неё судьба сошлась. Я всю их семью знаю. В чем же ей не повезло? Вот я сразу заметил, что у неё что-то неладно. Ага, студент, остановила взгляд твой, Нюша. Да и впрямь только слепому не заметить. Поживёшь у них, может, поможешь чем советом каким-то по лекарской части.